Глава 21. Катерина. Последующие дни превратились в сплошной кошмар. Первое, что меня заставили сделать, чуть ли не насильно, это провести омовение всех тел перед похоронами и службой. Я осталась единственным родственником усопших, поэтому эта честь пала на меня. Именно тогда я поняла, что вся та видимость отчужденности была всего лишь видимостью, но ради Джераламы и детей я справилась, плотнее завернув себя в ледяной кокон. Леонардо вместе с архитектором и художником Мелодца де Фарли за короткий срок смогли сделать красивое место в усыпальнице в церкви Сан-Меркуриале для подобных целей, длительное время не использовавшуюся. Нудный священнослужитель был против того, чтобы захоронение самого Джерала Мариарио де Ларавере проходило в местной церкви, мол, по всем канонам необходимо было доставить тело в Рим. Я знала, что он был отчасти причастен к смерти мужа и детей, и единственное, что меня останавливало, чтобы прямо в церкви не перерезать ему глотку, это беспомощность перед Римом. Я знала, что когда-нибудь этот день настанет, но не сегодня. Сейчас я просто хотела быстрее покинуть Фарли и забыть о его существовании. Меня немного огорошила новость, что с погребением следует подождать, пока сам кардинал не приедет на панихидную мессу, который чисто случайно, как же иначе, находился где-то поблизости. И кардинал этот был никто иной, как Джан Батиста Чибо. Мне оставалось только ждать, когда этот религиозный откончится, чтобы собрать вещи и уйти дальней дорогой в Милан. Месть — это блюдо, которое подается холодным. Я подожду, когда настанет время добраться до самого кардинала. Мне торопиться особо некуда. Остров стал вопрос наемников, которые хотели уйти из Фарлей со мной. Помимо Бордонии и Чезары, таких было 64 человека, служивших Риарио и винивших себя в случившемся, клявшихся мне в верности перед его гробом, который стоял в церкви под закрытой крышкой в ожидании Чибо. Они не были наемниками армии, как я всегда считала всех, кто стоял на службе при Риарио. Этих беспризорников, без шанса на хорошее существование, в свое время, как котят, насобирал Джералама. Отмыл, накормил, а потом долго и упорно обучал, еще не будучи ганфолоньером церкви. Они всегда находились рядом в любых заварушках и поручениях папы, которые Джиролама выполнял неукоснительно. Я не знала, что мне делать в такой ситуации, ведь доверия к любому наемнику у меня больше не было, учитывая пансеки, который все равно предал его, хотя он-то как раз был одним из этих беспризорников. Поразмыслив над тем, что ехать одной в Милан не слишком разумно. Тем более, я очень сомневаюсь, что меня встретят там с распростертыми объятиями. В общем, я согласилась нанять их в сопровождение, а там посмотрим. Леонардо собирал вещи, демонтировал орудие, а особо ценные экспонаты, типа пушки Катерины, он готовил для транспортировки, решив идти со мной, потому что пообещал, что вытянет меня из моей ракушки, в которой я закрылась спустя время, когда боль немного поутихнет. Прибывшие армии Урбина, а следом Феррара и Болоньи, которые быстро потушили народное восстание в Имали, остались, разбив лагерь перед городом, тогда как сами герцоги прибыли в Фарли, чтобы проститься с Риарио и поддержать его вдову. Какие истинные цели они преследовали, я даже не узнавала. Мне было безразлично. Хотя сейчас на кону стоит целых два города и остается ждать, кому достанется ценный приз, а потом попытать счастье, заключить с ними союзы аналогичные с заключенными с Риарио. Медичи еще не было, что неудивительно, учитывая, что это самый дальний мой союзник. Трупы с площади и в окрестностях палаца не убирали. Я хотела, чтобы Чиба лично видел, что произошло с теми, кто был ответственен за убийство моих детей. Встречать кардинала я вышла первая, в сопровождении Леонардо и Чезаре, но он только бросил на меня презрительный взгляд, прямым ходом направившись в церковь. Незачем тратить время, которого у кардинала-казначей и так не было, чтобы отвлекаться на разную чернь. Прибывший с ним Асканио также даже не задержал на мне взгляда. Но ничего, с тобой я поквитаюсь по родственному дяде без оглядки на церковь. Колокола заиграли свою траурную музыку, оповещая всех о начале мессы. Задержавшись у ворот церкви, чтобы немного прийти в себя после встречи с Чибо, Я заметила, как в город въезжает Лоренца, но издали не смогла рассмотреть того, кто ехал с ним рядом. В это время да Винчи дёрнул меня за руку, и я тронулась с места, входя в церковь, чтобы проводить в последний путь свою семью. Отстояв мессу и спустив тела в усыпальницу, я побрела в сторону палацца, где меня не было все это время. Я не ела и не пила ничего, что пытались мне подсунуть заботливые церковники — потому что была на все 200% уверена, что после этого составлю компанию своему мужу и детям. Меня, как ребенка, чуть ли не с ложечки, заставлял есть да Винчи, который приносил еду, понимая, что из незнакомых рук я не возьму ничего. Палаццо встретила меня непривычной тишиной. Люди по непонятной традиции собрали спонтанный мемориал у ворот, принося к ним цветы и игрушки. Город скорбел вместе со мной. И только колокол, который весь день будет звонить, напоминая об усопших, грушал зловещую тишину, опустившуюся на форлей. Я поднялась к себе в комнату, в которой так и остался тот разгром, который я учинила накануне. В рекордные сроки, скидав все ценные вещи, которые остались только здесь, я села на кровать, прощаясь с этим местом навсегда. Мое удинение нарушил стук, и вошедший в комнату Лоренцо, который просто присел рядом со мной на кровать, Сеньора, примите мои соболезнования. Это действительно поистине великая утрата не только для вас лично, но и для всех нас». «Ваши боли прошли, Лоренца? Перебила я его, чтобы больше не слышать этих фальшивых речей, которых уже наслушалась вдоволь. «Вашими стараниями, сеньора, Он склонил голову и замолчал. «Я не замешан в смерти вашего супруга и детей, и я. Я направляюсь в Милан, единственное место, которое по праву могу считать своим домом. Перед этим мы заедем во Флоренцию и перепишем контракты. Я знаю, что вы не виноваты в случившемся и надеюсь, что вы будете меня сопровождать до Флоренции. Вам известно, кто за всем этим стоит? Вам лучше этого не знать. Осведомленность в таких делах может очень дорого стоить. Я покачала головой. В Милане вам явно не окажут радужной встречи. Вы подумали о войске, которое будет вас сопровождать? Он о чем то задумался, задавая мне вполне закономерный вопрос нет у меня еще есть время чтобы все обдумать флоренция всегда будет рада вас принять и обеспечить новым домом катерина он пристально смотрел мне в глаза, но я только решительно покачала головой нет мне нужно в милан это решение принято и не подлежит дальнейшему пересмотру лоренца тогда с вашего разрешения я могу познакомить вас со своим спутником. я кивнула лоренца подошел к двери Распахнул ее и проговорил, поклонившись при этом, что уже вызвало мое удивление: Цесаря, прошу вас присоединиться к нам с сеньорой. Когда он вошел в комнату, я почувствовала, как брови сами собой поднимаются вверх, а губы складываются, чтобы выдохнуть. О, потому что этой и высокой, и стройной и гораздо более гибкой, чем у большинства местных мужчин, скорее всего, из-за облегченной брони. Фигуры Фарли вообще быть не могло ни при каких условиях. Заходя в комнату, он снял шлем с прикрепленной к нему длинной бармицей, привычно пригнувшись, хоть притолока была достаточно высокой, чтобы он мог пройти в дверь, не кланяясь. «Цесаре? Он что, не просто русский витязь? Но каким образом князь здесь оказался? Они же вообще никогда не заезжали дальше Польши».